Сегодня день прошел удачно. Они нарвали огурцов и помидоров на огородике у озера, где жили в землянке мужик с бабой. Мужик погнался было за ними с палкой, но кирпич достал нож, угрожающе вызверился, и он повернул назад. Правильно, кстати, сделал: жизнь важнее помидоров, а кирпич бы его пришил, не задумываясь. Потом прошли поле в обережным кафешкам, раздобывая что-нибудь для обеда. Где выпросили где стрельнули, где заработали. Так и отоварились. Особенно повезло в шалаше. Сало помыл машину повара, а за это тот дал остатки холодного шашлыка, изрядный кусок колбасы, нарезанный подсохший сыр и бутылку водки. Конечно, самопальный, но питьевой. Армен человек солидный, к тому же к месту привязан. Он не станет сбывать какую-то отраву. Теперь они возвращались к себе довольными. Во всяком случае, Сало был доволен. По кирпичу никогда не скажешь, доволен он или нет. Кирпич крутой мужик. Недаром он в свое время кирпичом расшиб башку какому-то идиоту. Да так, что мозги полетели во все стороны. Конечно, может, он немного и приукрасил, но связываться с кирпичом все боятся. Правда, и общаться с ним охотников мало. Под горячую руку можно ни за что получить по тыкве. А рука у него всегда горячая. Впрочем, своих кирпич бил не особенно сильно. И Сало все устраивало. Зато с такой подпиской ему бояться некого. И сейчас, когда он в двух набитых полиэтиленовых кульках несет продуктовые богатства, собранные за день, можно не опасаться, что кто-нибудь нападет и все отнимет. Они прошли мимо здоровенного памятника, который никогда не рассматривали, и что он изображал, не задумывались. Памятник и памятник. Какие-то лошади, какие-то мужики. Хороший ориентир. Адреса-то у них нет, а когда скажешь, на Левобердоне, в роще за памятником, сразу всем ясно, и найти легко. Хотя кому говорить? Нафиг им нужны конкуренты, разве что, когда тёлку в гости зовешь. Да и то лучше её сразу тащить, а то перехватят, баб мало бродяжат. Мост был закрыт, машины не ходили. На шоссе сразу стало пустынно, и перейти на другую сторону было легко. Но сейчас картина изменилась. Грохотали отбойные молотки, пыхтел компрессор. От кучи, напоминающей черную икру, остро пахло горячим асфальтом. Ревя двигателем катался взад-вперед тяжелый каток, укатывая только что уложенное новое полотно.